После этих бесед профессия политика стала Майклу много яснее. Ему очень нравился министр. Он держал себя скромно, был любезен, имел определенные идеи о работе своего министерства и старался проводить их в жизнь. Если у него были и другие идеи, он их умело скрывал. Он явно восхищался Флёр, умел слушать лучше, чем те двое, и к их словам добавил еще кое-что. Конечно, то, что мы сумеем сделать, может показаться ничтожным, и газеты поднимут крик. Вот тут-то нам, пожалуй, удастся провести под шумок ряд серьезных мероприятий, которые публика заметит только тогда, когда будет поставлена перед свершившимся фактом. «Плохо я что-то верю в помощь прессы», — сказал Майкл. «Ну, знаете, другого рупора у нас нет. При поддержке самых громогласных газет вы даже свой фагортизм могли бы протащить в жизнь. Что вам действительно мешает? Это замедленный рост городов за последние полтора века, костные умы, для которых судьба Англии неприложно связана с промышленностью, и морские перевозки, и еще». Неискоренимый оптимизм и страх перед неприятными темами. Многие искренне верят, что мы можем отстаивать старую политику и при этом еще благоденствовать. Я лично не разделяю этой точки зрения. Пожалуй, можно постепенно провести в жизнь то, что проповедует старый Фогарт. Пожалуй, нужда заставит прибегнуть даже к переселению детей, но тогда это не будет называться фогартизмом. Судьба изобретателя. Нет, его не прославят за то, что он первый изобрел способ борьбы. И знаете ли, — мрачно добавил министр, — когда его теория получит признание, будет, пожалуй, слишком поздно. В этот день один газетный синдикат запросил о разрешении прислать интервьюера. И Майкл, назначив день и час, приготовился изложить свой «Символ веры». Но журналист оказался фотографом, и символ вылился в снимок. Депутат от Мидбекса разъясняет нашему корреспонденту принципы фагортизма. Фотограф был человек-проворный. Он снял семейную группу перед домом. Справа налево мистер Майкл Монт, член парламента, леди Монт, миссис Майкл Монт, сэр Лоренс Монт, баронет. Он снял Флер, Миссис Майкл Монт с сыном Китом и собачкой Дэнди. Он снял крыло дома, построенное при Якове I. Он снял министра с трубкой в зубах, наслаждающегося рождественским отдыхом. Он снял уголок сада, старинное поместье. Потом он завтракал. После завтрака он снял всех гостей и хозяев. В гостях у сэра Лоренса Монта липинг холл Министр сидел справа от леди Монт, жена министра слева от сэра Лоренса. Этот снимок вышел бы удачнее, если бы Дэнди, которого случайно не включили в группу, не произвел внезапной атаки на штатив. Он снял флёр одну. «Миссис Майкл Монт, очаровательная хозяйка лондонского салона». Он слышал, что Майкл проводит интересный опыт — Нельзя ли снять фагортизм в действии? Майкл усмехнулся и предупредил, что это связано с прогулкой. Они направились к роще. В колонии жизнь протекала нормально. Боддик с двумя рабочими занимался постройкой инкубатора. Суин курил папиросу и читал Daily Mail. Беркфилд сидел подперев голову руками а миссис Беркфилд мыла посуду. Фотограф сделал три снимка. Беркфилд начал трястись, и Майкл, заметив это, намекнул, что до поезда остается мало времени. Тогда фотограф сделал последний снимок, снял Майкла перед домиком, затем выпил две чашки чая и отбыл во своясе.